Декамерон, часть третья. День седьмой. Кончен шестой день Декамерона и начинается седьмой, в котором под председательством Дианео рассуждают о шутках, которые из-за любви либо во свое спасение жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет. Уже все звезды удалились с восточной части неба. Кроме одной, которую мы называем Луцифером, еще светившейся в белесоватой заре, когда синишаль, поднявшись, отправился с большим обозом в долину Дам, чтобы там все устроить согласно с распоряжением и приказом полученным от своего господина. После его ухода не замедлил встать и король, которого разбудил шум вьючивших людей и лошадей. Встав, он поднял за о д н о и дам, и молодых людей. Лучи солнца едва пробивались, когда все пустились в путь. Никогда еще казалось им соловьи и другие птички не пели так весело, как в то утро. Сопровождаемые их песнями, они дошли до долины дам, где их встретило еще большее количество птичек, радовавшихся, казалось, их прибытию. Когда они обошли долину, И снова осмотрели ее. Она показалась им еще красивее, чем в прошлый раз, потому что время дня более соответствовало ее красоте. Разговевшись хорошим вином и печеньем, они принялись петь, дабы не отстать от птичек, и д о л и н а пела вместе с ними, всегда в т о р е п е с н я м к о т о р ы е они сказывали. А все пташки, точно не желая быть побежденными, присоединяли к ним новые сладкие звуки. Когда настало время трапезы, столы поставлены были под свежими лаврами и другими красивыми деревьями в облизости озера. к Все расселись по благоусмотрению короля и за едой смотрели, как рыба ходила в озере большими стаями, что давало им повод не только поглазеть, но и побеседовать. Когда трапеза пришла к концу, И убраны были к у ш а н ь е и столы, они развеселившись пуще прежнего принялись петь. А так как в разных местах маленькой долины были устроены кровати, которые разумный с и н и ш а л ь распорядился окружить сбоков и сверху французской саржей, можно было затем пойти и спать. А кто спать не хотел, мог сколько угодно пользоваться обычными им удовольствиями. Но когда настал час, что все уже встали, И пора было приняться за рассказы. Велено было по приказанию короля разостлать ковры неподалеку от места, где они трапезовали. Все уселись вблизи озера, а король велел Емилии начать. Она так начала, весело улыбаясь. Новелла первая. Джьяни н л о т е р и н г и слышит ночью стук в дверь. Будет ж е н у а она у в е р я е т его, что это привидение. Они идут произнести над ним заговорную молитву, и стук прекращается. Мне было бы приятно, мой повелитель, если бы на то было ваше согласие, чтобы не я, а другой начал рассказывать о таком прекрасном предмете, каков тот, о котором нам придется беседовать. Но так как вам угодно, чтобы я ободрила всех других, я сделаю это охотно, и я постараюсь, дорогие дамы. Рассказать вам нечто, что в будущем может быть вам на пользу, ибо если все так трусят, как я, особенно привидений, о которых знает Бог, не я, что они такое, да я еще не встречала никого, кто бы то ведал, хотя все мы одинаково их боимся. Вы хорошенько уразумев мой рассказ, можете научиться святой и хорошей молитве, очень помощьной в таких ситуациях. Дабы отогнать привидение, если банок вам я в и л о с ь Жил когда-то во Флоренции в улице Святого Бранкоцио один придельщик по имени Джанни Латеринги. Человек более искусный в своем деле, чем разумный в других, ибо он был недалекий. Часто выбирали его старшиной духовного братства Санта Мария н о в е л л а упражнениями которого он должен был руководить. И много подобных местечек он нередко занимал, что заставляло его возомнить о себе. А доставались они ему потому, что как человек состоятельный, он часто задавал монахам хорошие угощения, а за то, что один выманивал у него п о р о ю носки, этот капюшон, тот наплечник, они научили его хорошим молитвам, дарили ему о т ч и н а ш на итальянском языке стих о святом Алексее. Плач святого Барнарда, похвалу донне Матильде и другие подобные вещи, которые он высоко ценил и все старательно хранил во спасении своей души. Была у него супругой красивейшая, прелестная женщина по имени Монна Тесса, дочь м а н у ч ч о Дала Кукулия, умная и очень проницательная. Познав простоту мужа и будучи влюблена в Федериго Динери Пегалотти. Красивого и здорового юношу, равно влюбленного в нее, она устроила при посредстве своей служанки, чтобы ф е д е р и г о пришел побеседовать с ней в одно очень красивое поместье, которое было указано с н г о Джьяни н в к а м е р а т е где она проводила все лето, а Джьяни являлся туда иногда к ужину и на ночлег, утром возвращаясь в лавку либо к своему братству. ф е д е р и г о сильно того желавший, выбрал время в назначенный ему день и под вечер отправился туда. А так как Джия ни вечером не явился, он с большим удобством и удовольствием поужинал и переночевал с дамой. Она же, находясь в его объятиях, научила его в течение ночи шести молитвенным словословиям своего мужа. Но так как она не рассчитывала, чтобы эта ночь была последней, как была первой. Да и ф е д е р и г о тоже. Они, дабы служанки не ходить за ним всякий раз, условились так, чтобы каждый день, когда она пойдет в свое поместье, лежавшее несколько повыше, или будет оттуда возвращаться, он обращал внимание на виноградник, бывший рядом с ее домом. к о л и увидит ослиный череп на одном из шестов виноградника, и он мордой обращен будет к Флоренции. Пусть безопаски и сомнения явятся к ней вечером под ночь. И если не найдет дверь открытой, пусть три раза тихонько постучит. Она отворит ему. Если же увидит, что череп обращен мордой к Фиезоле, пусть не приходит, ибо Джьян не тут. Поступая таким образом, они много раз сходились вместе. Случилось между прочим однажды, что когда Федериго Должен был ужинать с монной Тессой, и она велела сварить двух жирных каплунов. Джьяни, н который не должен был приехать, явился очень поздно. Дама очень огорчилась этим. Он и она поужинали немного с а л о н и н о й которую она распорядилась сварить особо, а служанке она велела отнести в б е л о й с а л ф е т к е двух вареных каплунов и несколько свежих яиц и бутыль хорошего вина в сад. Куда можно было пройти минуя дом и где она иногда ужинала с ф е д е р и г о И она наказала ей положить все это у подошвы персикового дерева на краю лужка. Таковую она ощутила досаду, что позабыла приказать служанке подождать, пока придет ф е д е р и г о и предупредить его, что Джьян не здесь, а чтобы те вещи он забрал из сада. Вследствие этого. Когда она с Джьяни легла в постель, равно как и служанка, не прошло много времени, как явился ф е д е р и г о и раз тихонько постучал в дверь, которая была так близко от комнаты, что Джьяни н тотчас же это услышал, также и его жена. Но да бы Джьяни не мог возыметь к ней подозрения, она представилась спящей. Немного погодя ф е д е р и г о постучал во второй раз. Удивленный этим. Джьяни н слегка толкнул жену и сказал: "Тесса, слышишь ли ты, что слышу я? В нашу дверь кажется стучаться." Жена, слышавшая это гораздо лучше его, притворилась, будто проснулась и сказала: "Что такое? Что ты говоришь?" "Я говорю," сказал Джьяни, "что в нашу дверь кажется стучаться." Жена сказала: "Стучаться? Увы, мой Джьяни." Ты разве не знаешь, что это такое? Это привидение, от которого я в эти ночи набралась с т р а х у больше, чем когда-либо. Такого с т р а х у что когда я услышала его, запрятала голову и не осмелилась в ы с у н у т ь ее, пока не рассвело. Тогда ж я не сказал, ничего жена не бойся, если это и так, ибо когда мы ложились в постель... Я прочитал наперед т е л у к и с и Интеррата и еще несколько других хороших молитв, да еще перекрестил постель и с конца в конец во имя Отца и Сына и Святого Духа, так что нечего бояться, чтобы оно могло повредить нам, какова бы ни была его сила. Но жена, дабы ф е д е р и г о не возымел как нибудь другого подозрения и не поссорился с ней, решилась совсем встать? И дать ему понять, что д ж и я не здесь. И она сказала мужу: «Хорошо, ты сказывай свое, а я со своей стороны не сочту себя покойной и безопасной, пока мы не заговорим его, так как ты, кстати, здесь». Говорит Джьяни: «А как его заговаривают?» Жена отвечала: «Я-то хорошо знаю, как его заговорить, ибо позавчера, когда я пошла в Йезоле на отпуст». Одна из тех странниц, уж такие то они святые, Господь тебя в том завер, ь мой Джьяни, увидела, что я такая б о з л и в а я да и научила меня святой хорошей молитве, и сказала, что много раз испытала ее, пока еще не была странницей и всегда ей помогала. Но Господь свидетель, у меня никогда не хватило бы смелости подойти одной испытать ее. Теперь, когда ты здесь. Пойдемка заклинем приведение. Джьяни сказал, что очень охотно. Встав, они вдвоем тихонько подошли к двери, у которой снаружи ждал уже исполнившись подозрения ф е д е р и г о Когда они приблизились, жена говорит Джьяни: п л ю н ь когда я скажу тебе". Джьяни отвечал: "Ладно". И жена начала заговор и сказала: п р и з р а к что по ночам бродишь". Подняв полы, пришел, подняв и уходишь. Ступай в сад к толстому персиковому дереву, найдешь у подошвы сальное расальное и сто катышков из-под моей курицы. Приложись к бутыли и прочь ступай, а меня и моего Джьяни не замай. Проговорив это, она сказала мужу: "Плюнь Джьяни". Джьяни плюнул. ф е д е р и г о находившийся снаружи и все это слышавший, позабыл о ревности, и хотя его разбирала досада, у него явилось такое желание рассмеяться, что он чуть не лопнул. И когда джья не плевал, он тихо подсказывал: выплюй зубы. Заговорив таким образом трижды, привидение жена с мужем вернулась в постель. ф е д е р и г о Расчитывавший поужинать с ней и не поужинавший, хорошо уразумев, слова заговора, пошел в сад и, найдя под толстым персиковым деревом двух каплунов, вино и яйца, отнес их домой и поужинал со всеми удобствами. Когда в другие разы он сходился со своей милой, он много смеялся с ней над этим заклинанием. Правда, другие... Рассказывают, что она в самом деле повернула ослиный череп в сторону Фиезоли, но один работник, проходя по винограднику, ударил по нем палкой и заставил его завертеться. Он и остался повернутым к Флоренции. Потом у ф е д е р и г у вообразив, что его зовут, и явился туда, говоря также, т что жена произносила заговор таким образом: п р и з р а к п р и з р а к ступай с Богом". Не я ослиный череп поворотила, а другой, чтоб ему пусто было, о с т а в ь меня с Джьян не милым. Поэтому он ушел, оставшись без ночлега и без ужина. Но одна моя соседка, женщина очень старая, говорит мне, что то и другое правда. Как она узнала, будучи девочкой, что последнее случилось не с Джьян и л о Теринги, а с неким человеком. по имени д ж ь я н н и Динело, жившим у ворот Сан-Пьеро и не менее совершенным дурнем, чем д ж ь я н н и Латеринги. Потому, дорогие мои дамы, от вашего выбора зависит принять из двух заговоров, какой вам более нравится, или, если хотите, и оба. Они обладают высокой силой в подобных случаях, как вы услышали на опыте. Научите с ь им. Это может еще сослужить вам службу.